Сергей Волков. Тот, кто наливает. Рассказ из сборника «Кражи галактики» издательства Яуза, 2019 год. Часть первая. «Поздравляю с воодушевлением», — произнес кибердиктор из динамикой над барной стойкой».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 «РЛ», «СЗ», «НМ» и так далее. Кроме того, «К» и «Г» иногда разрешалось заменять буквы «Х». «Иди сюда, красотка», — бормотал Маккин, глядя на ползущий по орбите астероид Палада. «Ты у нас сегодня нарекаешься балладой, а твоя сестренка Кибела — гибелой». «Гибела» Маккина повеселила, но ненадолго.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 История ЦРРского кризиса напрямую была связана с расположенным на астероиде Калиопа горнодобывающим металлургическим центром Space Nickel, построенным по принципу Город-Рудник-завод и в просторечии именуемым Никель Сити. Это акционерное общество, отпочковавшееся в свое время от Elementic Industrial, худо-бедно добывало давшее название компании Никель отправляла его на сторожку землю в просторечие, именуемую Олд Мамми, и кормила несколько десятков тысяч, постоянно проживавших на колеопе горняков и членов их семей. Но однажды работавшая на Калиопии с разрешения руководства Спейсникеля комплексная геолого-разведывательная экспедиция из Церерского исследовательского центра Хаоко, обнаружила в недрах астероида ксенотим — редкий минерал, содержащий еще более редкий элемент Итрии. Причем запасы Итрия на Калиопии оказались громадными. Это было едва ли не самое большое месторождение в Солнечной системе. Ушлые планетологи скрыли находку —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 Хаого тут же перепродал месторождение корпорации «Элементик Industrial, которая и занялась добычей ксенотима, разместив на калеопе два десятка автоматических рудодобывающих комплексов типа Сизиф. Ничего бы не случилось, не узная об этом простые горники из Никель-Сити. Один килограмм никеля на бирже станции «Альфа» стоил 16 фаэтонов, а килограмм ксенотима — 202. Парни!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 Хватит кланяться, проворчал Маккин. Ступай. Хумасита выпрямилась и вышла из бара. Макин вновь поймал себя на мысли, что он несправедлив к шеи, и дело тут вовсе не в том, что она, по сути, лишь имитация человеческого существа, дело в нем. Так хватит, оборвал себя Маккин. Займемся делом. Им нужен Уильям Эдвардсон. Интересно, на кой хрен эти бести из Никель Сити били полчасика. Макин активировал робота превратника забрался в кабинку связи и включил терминал. Набрав номер, он приготовился ждать. Было еще рано, и человек такой творческой профессии, как ресторанный аниматор, вполне мог в это время еще спать.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 На экране мелькнула взлохмаченная голова, мятое лицо с плохо снятым гримом. Я еще не проснулся. Доброе утро, бездельник! Поприветствовал Шибана и Маккин. Нормальные люди в это время уже заканчивают обед. Я ненормальный, отрезал Шибана и усаживаясь перед камерой. Эх. Здравствуй, Мак. Что-то случилось? Мне нужна информация, сразу взял бы козрага Маккин. Калиопа, Никель Сити, ее высочество принцесса Берта. Кто она, что ей надо напить? Такая информация стоит денег, сразу заважничал Шибанай. Шибанайчик, максимально ласково сказал Маккин, напомнить тебе, сколько ты мне задолжал за выпивку, веселые кружочки и развлечение шейлы в комнате отдыха. Шибанай посопел в микрофон и обреченно выдавил.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 «А чего, короче?» «Она дочка Сальет-Орняги, а он у них типа святой уже!» «Коронацию назначили на август!» Шибанай посмотрел куда-то в сторону, кивнул кому-то, бросил. «Сейчас иду, милая!» «Не отвлекайся!» — напомнила себе Маккин. «Есть одно «но!»» Шибанай наклонился к камере и, понизив голос, произнес. «Госсовет Никель-Сити. Там старые волки сидят, и они подстраховались».